Только одно спасает человека от безумия неизвестность жизнь приговоренного к смерти, которому годят через год и он знает об этом жизнь смертельно больного, которому врачи сказали, сколько ему осталось, отличаются от жизни обычного человека только одним те точно или приблизительно знают, когда умрут а обычный же человек пребывает в неведении —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 препона в ДНКю из казни не стали бы делать публичные представления. Ну, наверное, веревку на шею или бы подтянуть к потолку, либо на табурет какой-нибудь. Нет, это потом не надо думать, не надо думать, хотелось спать. С трудом он переключил заржавевшую стрелку, и выгонядка его мысли покатилась по другим рельсам к застреленному офицеру, к первому человеку, которого он убил. Перед глазами снова встала та картина, как невидимые пули впиваются в широкую грудь, перетянутой портупеей, и каждый оставляет после себя опроздённую чёрную отметину, же набухающую свежей кровью. Он не ощущал ни малейшего сожаления о сделанном, это удивило его. Когда-то он считал, что каждый убитый будет тяжким грузом висеть на совести убившего, являться ему во снах, тревожить его старость притягивает словно магнит все его мысли. Нет. Оказалось, что это совсем не так. Никакой жалости, никакого раскаяния, только мрачное удовлетворение. И Артем понял, что если убитый придет к нему в кошмаре. Он просто равнодушно отвернется от него, и призрак бесследно сгинет. А старость, старости тебя не будет. Еще меньше времени осталось.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 Разве что тогда, когда этот делал контрольный выстрел в Ванечкуну голову, не бросаться-ка автоматом отойти в сторонку. Но не получилось бы. А уж Ванечку и Михаил Парфенчиму точно никогда не удалось прогнать из своих снов. Что стало с стариком? Черт, хоть бы лоток воды. Сначала выведут из камеры. Если повезет, поведут через переход. Это еще немного времени. Если наденут опять на глаза проклятую шапку, он видит еще что-нибудь, кроме прутьев решетки и бесконечного ряда клеток. Какая станция, разлепил сохшие сугуба Артем, отрываясь от решетки и поднимая глаза на соседа. Тверская, отозвался тот и поинтересовался. Слушай, брат, а за что тебе сюда? Убил офицера, медленно ответил Артем. говорить было трудно. Эй, сочувственно протянул небритый Теперь вешать будут. Артем пожал плечами, отвернулся и опять, прислонился к решетке. Точно будут, заверил его сосед. Будут, будут. Скоро уже прямо на этой станции никуда не поведут. Попить бы, смыть этот ржавый привкус во рту, смочить пересохшую глотку, тогда, может быть, и смог бы он разговаривать дальше. В клетке воды не было. В другом конце стояло только зловонное жестяное ведро. Попросить у тюремщиков, может, приговоренным делают маленькие поблажки. Если бы можно было высунуть за решетку руку, макнуть ею, но руки были связаны за спиной, проволока врезала в запястье, кисти распухли и потеряли чувствительность. Он попробовал крикнуть, но вышел только хрип, переходящий в раздирающие легкие кашель. Оба охранника приблизились к клетке, как только заметили его попытки привлечь внимание. Ах, крыса проснулась, осклабился тот, что держал на поводке собаку. Артем запрокинул голову назад, чтобы видеть его лицо, и натужно просипел. — "Пить воды. Пить!" делно удивил собачник. "Это че зачем? Ты тебя вздернут вот-вот, а ты пей. Нет воду мы на тебя переводить не станем, Может, раньше подохнешь." Ответ был исчерпывающим. И Артем устало прикрыл глаза, но тюремщики, видимо, хотели с ним еще поболтать о том и сё. "Что? Подла, понял, теперь на кого руку поднял?" спросил второй. "А еще русский, крыса. Из таких вот подонков, которые своим же нож в спину засадить наряд. Эти вот" он кивнул на отдвинувшегося вглубь клетки соседа. "Скоро все метро заполнят, и простому русскому человеку дышать не дадут". Небритый потупился. Артем нашел в себе силы только пожать плечами. А ублюдка этого твоего славно шлепнули! — Вступил первый охранник. Сидоров рассказывал: пол в кровище, и правильно, не до человек таких тоже уничтожать нужно. Они нам енофонт, — вспомнил он трудные слова, — портят. И старикашку что же сдох заключил он? Как? Вскликнул Артем. Боялся он этого, боялся, но надеялся, вдруг не умер, не убили, вдруг он где-то тут с соседними ками. Камере... А так сам подох. Его и путь уже совсем чёток. Он возьми за отбрось копыта. Охотно пояснил собачник, довольный, что Артём наконец заделал живое. Ты умрешь, Умрут все близкие твои. Он снова увидел, что Михаил Парфинич во всем на свете позабыв остановился посреди темного туннеля листает свой блокнот а потом взволнованно повторяет последнюю строчку. Как там было? Дер Тотен, Татенрум. Ит ошибся поэт. Славы и а тоже не останется. Ничего не останется. Потом вспомнилось, почему-то как Михаил Парфирич тосковал по своей квартире, особенно по кровати. Потом мысли загустевая, и потекли всё медленней, втронец совсем остановились. Он снова уперся лбом в решетку и тупо рассматривал повязку на рукаве тюремщика. Трехконечная свастичка. Странный символ, Похоже, то ли на звезду, то ли на искалеченного паука. А почему три конца? Спросил он, почему три?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 «Солнцеворот!» ворот. Это с фриц потом у нас переняли!» Но солнце ведь больше нет, выдавил Артем, Чувствуй, как перед глазами снова встает мутная пелена, смысл услышанного ускользает, и он проваливается в мглу. «Все! крыша съехала, удовлетворенно определил собачник. «Пойдем, сень еще с кем-нибудь покалякаем.